Глава третья. «Это да дубли у нас простые» — Аркадий и Борис Стругацкие. Корнеев сидел на диване, заложив ногу за ногу. Одна нога была босой, и мне сразу вспомнился домовой Геннадий. Покосившись на меня, Витька продолжил странное занятие — капать из пробирки бесцветной жидкостью на пятку. «Ты чего?» — спросил я. «Болит?»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 «Ты чего? Пропуск покажи!» Видимо, тон мой был настолько серьезен, что Корнеев от растерянности подчинился. Убедившись, что он не собирается рвать в клочки бумажку с ненавистной печатью на фотографии, я присел рядом. «Витька, разговор есть серьезный, очень важный». «Ну?» — насторожился Корнеев. «Дубли, они живые?» «Жизнь, — отчеканил Корнеев, — есть форма существования белковых тел». «Белковых! А дубли у нас органические ну или германиевые». Я разозлился. «Витька, ты мозги не пудри!» «Тоже мне, амперян». «Сашка, да никто этого толком не знает. Лет двести уже споры идут. Какая тебе фиг разница?» «Как это какая? Если они живые, так какое право мы имеем их эксплуатировать?»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 Дубль должен проявить инициативу, вести себя так, чтобы в следующий раз меня дорогим гостем считали. Что потом? Если я дублю велел самоликвидироваться по выполнению задания, то все в порядке. Если нет, ну, не подумал, то выйдет он за порог и начнет дальше мной притворяться. Программа такая. И будет бродить, пока энергия не кончится. День, месяц, ну, смотря на какой срок я его зарядил. «А три года?» «У Крестобаля Хозевича возможно», — подумав, сказал Витька. «Помнится, был у него дубль, который ездил в годичную командировку». «Что скажешь, мастер?» Витькин дубль зевнул, привалился лбом к стене, поморгал и исчез. «Во!» «Так оно и должно быть», — бодро сказал Витька. «Но бывают промашки. Что, пойдем в подвал с дубляками разбираться?» Я помотал головой.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 сознался я. «Решил еще поработать». «Что, пойдем?» «Давай через полчасика». Витька покосился на заставленный колбами стол. «Я на собой их трансгрессирую прямо в комнату». «Лады?» «Лады». Я поднялся и вышел в коридор. Витька меня все же немного успокоил, но стоило припомнить унылое пение дублей, как по спине забегали мурашки. «Нет, все не так просто». Было уже за полночь, и народ, похоже, начинал расползаться по домам. Я прошел в электронный зал, моих дублей уже не было, а в воздухе пахло озоном. Растворились. Моей магической энергии никогда не хватало больше, чем на пару часов. Я подошел к колдану, постучал пальцем по дисплею, потом потянулся к выключателю питания. Затрахтела пишущая машинка, скачив глаза я прочитал. «Только попробуй!» Вздохнув, я убрал руку. «Пускай работает. Чем бы занять полчасика? Точнее, часок, знаю я Корнеева». В дверь деликатно постучали, и я обрадованно крикнул. «Войдите!» Появившийся в дверях лысый старичок с выбритыми до синевы ушами был мне знаком. Не то чтобы часто пересекались, но все-таки однажды мне довелось поучаствовать в его эксперименте. «Проходите, Луи Иванович!»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 Седловой отвел глаза. «Александр, вы уж простите за такой вопрос. Вы не в курсе, куда моя машина времени подевалась?» «Ну, осталась где-то там, у пантеона рефрижератора, рядом с железной стеной», – растерянно ответил я. «Помните же, я вернулся без нее». «Да нет, нет, не та, новая, вторая модель, которую я для писателей собирал». Секунду, я ничего не мог понять. Потом понял.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 Смущаясь и временами трогая мочки ушей, Седловой принялся торопливо объяснять. Оказывается, вот уже с неделю, как он замечал странные вещи. Началось с того, что зайдя утром в лабораторию, он обнаружил машину времени, передвинутой в другой угол. Значение этому Луи Иванович не придал, списав все на бестолковых домовых. Но странности продолжались. С дивной регулярностью машина времени меняла расположение, укрепляя седлового в мысли, что кто-то по ночам ею тайком пользуется. Как правило, Луи Иванович, человек не молодой, а недавно еще и женившийся, уходил домой рано. Сегодня, однако, он попытался подкараулить таинственного визитера. Но стоило ему на полчаса выйти из лаборатории –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 Я попытался представить себе электронное устройство для измерения времени. Самое простое, которое только можно сделать. На германиевых транзисторах или на микросхеме вроде той, что недавно вмонтировали Валдан. Наручных часов никак не получалось. Будильник получался, очень симпатичный, со светящимися циферками на электронных лампах-индикаторах и с питанием от розетки. А наручные часы никак. — Луи Иванович, — признался я, — ума не приложу, как такое сделать. Возможно, какая-то магическая разработка. Седловой покачал головой. — Да я вначале так и подумал, Саша. Проверил как мог. Магии нет. — Луи Иванович, — предложил я, — а давайте еще у кого-нибудь спросим. У Витьки Корнеева. Он по таинственным исчезновениям специалист. Сколько раз диван из запасника вытаскивал. — Полагаете, он...